Глава четырнадцатая. Джеймс Эрл Картер, тридцать девятый президент США, сидел за своим рабочим столом в овальном кабинете Белого дома и переводил мрачный взгляд с одного гостя на другого. Здесь собрались те, на кого он мог опереться в решении задач мирового масштаба. Напротив него расположились глава президентской администрации Гамильтон Джордан, первый заместитель начальника управления морских операций Джеймс Дэвид Уоткинс, вице-президент США Уолтер Мондейл, директор ЦРУ Стэнсфилд Тернер, начальник штаба сухопутных войск США Эдвард Чарли Мейер, директор ФБР Уильям Хеджкок Уэбстер и госсекретарь Сайрус Вэнс. Чуть в стороне сидел помощник президента по национальной безопасности Збигнев-Бжезинский, которого многие за глаза называли серым кардиналом Белого дома. Особенно при таком никудышном президенте, за которым укрепилось прозвище Балабол. Собравшиеся уже минут пять, как заняли свои места, и ждали, когда Джимми, так его обычно называли для простоты, откроет своей речью секретное совещание. кто-то выглядел невозмутимо, кто-то начинал уже понемногу ерзать. «Джентльмены, вы, наверное, догадываетесь, по какому поводу я вас сюда пригласил», наконец произнес Картер. «Если же нет, то приготовьтесь выслушать небольшую вступительную речь. Итак, все вы прекрасно знаете о переменах, происходящих как в России, так и в мире. Скажу откровенно, джентльмены, мы, если и не в дерьме, то близко к этому. И я очень хочу знать, кто в этом виноват и что нам делать для исправления ситуации. Причем ответ на второй вопрос меня интересует в наибольшей степени. При этих словах президента, считавший себя интеллектуалом Венс, внутренне усмехнувшись, подумал, что на совещании по неприятностям, связанным с Россией, президент США задает чисто русские вопросы, Хотя, как точно знал госсекретарь, Картер никогда не читал русских книг. «Мистер президент», – начал было Мондейл, – но Картер остановил его движением руки. «Я еще не закончил, Волтер. Итак, джентльмены, с вашего разрешения я продолжу. За последние три года в семи европейских, девяти азиатских, двух африканских и двух американских странах, не говоря уже о России», Произошли события, от которых русские оказались в явном выигрыше, а мы в явном проигрыше. Помнится, вы, Збигнев, президент взглянул на Бжезинского, предлагали большой проект дестабилизации на южных границах Советов? Все выглядело красиво, не спорю, но что мы видим в итоге? Переворот в Пакистане провалился, как и левый заговор в Афганистане, который, по вашему утверждению, вместе с активизацией исламистов должен был дестабилизировать эту страну при поддержке дружественного нам режима в Пакистане. А на деле дружественные советам режимы Пхутта и Дауда только укрепились, а те, на кого мы делали ставку, наоборот, разгромлены. И влияние русских в Кабуле и Исламабаде только усилилось – «Кто должен отвечать за это?» э, «Мистер Президент», — ответил Бжезинский, — «события в Пакистане и Афганистане действительно пошли не так, как мы рассчитывали. Но я не думаю, что тут есть наша вина. В таких делах присутствует большой элемент случайности. Возможно, о заговорах сумели пронюхать спецслужбы Дауда и Пхутта. Возможно, среди заговорщиков имело место быть предательство». «Среди этих восточных людей предавать и подставлять друг друга ради денег или карьеры самое естественное дело уже не одно тысячелетие». «Можно подумать, у нас не так», — усмехнулся про себя Тернер, но высказывать это вслух, разумеется, не стал. «Возможно, и русские узнали о заговорах», — продолжал Бжезинский, «и сообщили местным правительствам, хотя никаких доказательств этого нет». В случае с Пакистаном это понятно. Пхутта то для них однозначно выгоднее, чем дружественный нам режим, поддерживающий исламистов. А в случае с Афганистаном у русских, похоже, нашелся кто-то умный и решил, что лучше сохранить идейно не очень близкого Дауда, поддерживающего порядок в стране, чем рисковать, поставив на авантюру с единоверными коммунистами. Русские в таких случаях говорят «лучше синиться в руках, чем журабль в небе», или «от добра добра не ищут». Хотя такое решение необычно для советов с их идеологизацией. Интересные у них поговорки, сказал Картер. И не глупые. Надеюсь, сбегнев и мне подготовите подборку. На будущих переговорах с русскими они пригодятся. Говорят, поговорки отражают психологию соответствующего народа. И вообще, Впрочем, сейчас речь о другом. Как мы можем исправить ситуацию? Это будет трудно, мистер президент признался Бжезинский. Бхутта и Дауд, воспользовавшись этими заговорами, полностью разгромили своих противников, причем особенно безжалостно расправились с исламистами, будто поняли, что на перспективу это самые опасные их враги. Практически все лидеры исламистов перевешены или расстреляны. Только Маудуди в Пакистане не тронули, видимо потому, что из него песок сыпался, недавно он и сам помер. Что касается наших действий, то в Пакистане я предлагаю сделать ставку на суннитов, составляющих две трети населения, настраивая их против правительства шиита Бхутто, а также на пенджабцев, это самый крупный город Пакистана, доминирующий в армии, а Бхутто, выходец из синда, не очень влиятельного. Правда, Бхутто подстраховался и создал верную ему жандармерию из религиозных и национальных меньшинств, а также отрезал от провинции Пенджаб южную часть, ослабив влияние пенджабцев в стране. Так что быстрый успех тут вряд ли возможен». «Ну, конечно», — снова подумал про себя директор ЦРУ, иронически поглядывая на «Дятла Вуди», как за глаза называли Бжезинского в Вашингтоне, за внешнее сходство с персонажем диснеевского мультика. «Как говорят на том самом Востоке, к тому времени или и шаг сдохнет, или падишах». «Что касается Афганистана, — продолжал Бжезинский, — то тут надо попытаться поднять национальное меньшинство против пуштунского правительства Дауда. Для нас тут интересно, что эти меньшинства обитают в основном на севере, у русской границы, и большинство среди них составляют таджики, узбеки и туркмены, живущие и в Советском Союзе. Так что, если там начнется заваруха, у русских вряд ли получится остаться в стороне. Правда, — Бжезинский скривился, — Тоже нужна долгая работа. И, честно говоря, успех не совсем гарантирован. И, тем не менее, надо попытаться. У вас светлая голова, сбигнев. Однако, президент помрачнел, с Ираном действительно вышел грандиозный провал. И это уже серьезно. Возможность напакостить русским на их южных границах – это хорошо, джентльмены. Но, в крайнем случае, мы и без этого проживем. Однако нефть – это нефть!» И Персидский залив для нас стратегически важен. А что мы имеем? Шах, в поддержку которого мы вложили столько средств, свергнут и сбежал. Это еще полбеды. Помнится, вы, Сайрус, передавали мне мнение Кима Рузвельта о шахе, что в душе он личность слабая и в опасный момент дрогнет. Наш посол в Тегеране Саливан поддерживал эту оценку. Но почему у нас не нашлось никого ему на замену? например, среди иранских военных или среди исламистов, как предлагал Сбигнев. «Мистер Президент», — сказал Вэнс, — «идея военного переворота в Иране была бы мертворожденной. Шах с его параноидальным страхом перед заговорами создал в своих вооруженных силах такую обстановку, что ни о какой консолидации военных и их самостоятельных действиях не могло быть и речи». «Подтверждаю», — вмешался мэйр. По этой же причине действия шахских войск по подавлению революции оказались неэффективны, полное отсутствие инициативы и жуткая медлительность и неповоротливость. Венс взглядом поблагодарил генерала за поддержку и продолжал. Что касается идеи поставить на исламистов, чтобы не допустить прихода к власти красных, то такой вариант тоже прорабатывался, госсекретарь взглянул на Бжезинского. Однако по независящим от нас причинам не смог реализоваться. — Кстати, об этих причинах, — сказал Картер. — Я хочу понять, как произошла эта история с Хамейни. И, надеюсь, вы мне ответите, Стэн, — президент в упор посмотрел на директора ЦРУ, — ведь такие вещи в вашей компетенции. — Тут действительно начинаются загадки, мистер-президент, — сказал Тернер. — Начать хотя бы с фугасов, которыми взорвали Хамейни со свитой. Я разговаривал со специалистами, и они в один голос утверждают, что закладка такого количества фугасов – дело не часов и даже не одних суток. Впрочем, при традиционном арабском раздолбайстве кто будет обращать внимание на рабочих, роющихся на обочине дороги? Честно говоря, сэр, если бы моим ребятам понадобилось кого-то взорвать, они действовали бы так же». Но тут возникает вопрос, как неведомые диверсанты успели заложить фугасы, если решение о высылке Хамени было тайно принято иракским правительством вечером 1 октября и передано Хамени утром 2 ноября, причем уже через три часа Хамени и компания выехали к кувейской границе. Если даже была утечка из иракских верхов, то все равно не успеть, ведь до того заседания правительства Ирака 1 октября – О планах высылки хамини знал разве что сам президент Аль-Бахр, и хорошо, если один-два человека из его ближайшего окружения. Мои агенты натолкнули иракские власти на то, чтобы проверить другие дороги, ведущие из Надшафа. И на дорогах, ведущих в Кувейт, нашли заложенные фугасы. — Есть подробности? — спросил Картер. — Есть, — ответил директор ЦРУ. — Вы будете смеяться, сэр, но это... Наша взрывчатка и наши взрыватели, так что в результате мы имеем еще и испорченные отношения с Ираком. Сколько не объясняй, что нашу взрывчатку и взрыватели можно раздобыть в половине стран мира. Почему-то мне не смешно, мрачно заявил Картер, сверля взглядом Тернера. Еще что-то нашли? Нашли, кивнул Тернер. Несколько вещей иранского происхождения, указывающих на шахскую службу савак. «По-вашему, это люди Шаха?» – спросил Картер. «Все слишком указывает на это, мистер президент», – ответил директор ЦРУ. «Именно потому я очень в этом сомневаюсь. Но самое интересное даже не это. Заминированные дороги из Наджафа в Кувейт показывают, что диверсанты точно знали, что Хамини будет выслан из Ирака». Причем еще до того, как это решение приняли сами иракцы. И они знали, что Хамини поедет именно в Кувейт еще до того, как он сам принял такое решение. Но они не знали, по какой дороге он поедет. Поэтому подстраховались, заминировав все дороги, ведущие в Кувейт. Хотя Хамини запросто мог уехать в Иорданию, Турцию или даже Саудовскую Аравию, Сирию, да просто улететь в любую страну. но они знали, что он этого не сделает, иначе заминировали бы все дороги из Наджафа. «Действительно мистика какая-то», — согласился президент. «А если утечка из окружения Хамини? спросил Бжезинский. «Скажем, обсуждали за некоторое время до этого планы возможного отъезда, и Хамини сказал, что в случае чего поедет в Кувейт?» «Неубедительно», — помотал головой Тернер. «Планы возможных действий всегда можно переменить». Хамини мог решить в последний момент не ехать в Кувейт, а, скажем, лететь в Париж. В этом случае покушавшиеся, а они явно профи высокого класса, должны были подстраховаться и заминировать все возможные направления. «Но, кажется, кто-то из окружения Хамини остался в живых?» – спросил Вебстер. «Да», – отозвался Тернер. «Доктор Абольхасан Банисадр, экс-профессор Тегеранского университета». называет себя просвещенным мусульманином-демократом, входил в ближний круг Хамени и даже называл себя его духовным сыном. Накануне отъезда Хамени оказался в больнице с серьезным отравлением, благодаря чему и уцелел. — Дешевый фокус, — усмехнулся Бжезинский. — Вот вам и подозреваемый. — Мы тоже так думали сначала, — ответил Тернер. — Но не сходятся. Мои агенты беседовали с врачами той больницы. У Банисадра действительно было довольно тяжелое отравление. Правда, мои специалисты утверждают, что это можно организовать, рассчитав все так, чтобы избежать летального исхода. Но Банисадр оказался в больнице до того, как иракское правительство решило выслать Хамени. Хотя после победы революции Раджави пригласил Банисадра в Тегеран, где его сделали президентом Исламской социалистической республики. Должность почетная, правда, власти, как у английской королевы, если не меньше. Бонисадр попытался разъезжать по стране и толкать речи, но после нескольких покушений, чудом не увенчавшихся успехом, засел в бывшем шахском дворце и нос оттуда не кажет. Только пишет статьи в прессу и записывает выступления для радио и ТВ, за что местные острословы уже переделали Бонисадр, сын вождя на фарсе, на Бонихарф, сын болтовни. «Все это интересно», — сказал Картер. «Но мы отвлеклись. Кто же все-таки взорвал Хамени?» «Есть три версии», — ответил Тернер. «Возможно, это русские. За это говорит профессионализм и то, что Советы явно выиграли от всего этого дела. Хамини ведь не скрывал резко враждебного отношения к коммунизму и не только в Иране. Советский Союз он называл «малым сатаной». «Напомню, джентльмены, что большим сатаной были мы». Так что я совсем не уверен, что при почтенный старец к власти, нам удалось бы наладить отношения. Директор ЦРУ выразительно посмотрел на Бжезинского. Хотя так жестко русские давно не играли. Возможно, что Израиль. Враждебное отношение имени к незаконному сионистскому образованию, как он выражался, было секретом Полишинеля. Как и его призывы к правоверным отвоевать Иерусалим и Святую Землю. Наши еврейские друзья могли решить, что такой человек во главе Ирана им не нужен. А их спецслужбы в таких делах как бы не профессиональнее русских, да и нас, и обожают игры со всякими взрывчатыми штуками. К сожалению, перед нами они не отчитываются. Тернер вздохнул. Возможно, это соперники Хамини по антишахскому движению в Иране, тот же Раджавиц компании. Такие вещи вполне в их духе. «Хотя для них это уж слишком профессионально». «А иракские власти вы исключаете?» – спросил Вебстер. «Им это незачем», – ответил Тернер. «В Ираке 60% населения шииты, даже в высылках имени вызвало волнение в Наджафе. А уж если бы иракские власти пошли на его убийство, это вызвало бы грандиозный мятеж. Зачем это Багдаду? У них пример Ирака перед глазами». — Ну, а как с убийством других исламистов? — спросил Бжезинский. — Шах и его люди клянутся, что они тут ни при чем, — ответил Тернер. — И хотя сыны Востока соврут и недорого возьмут, но тут я им верю. Эти убийства им ничем не помогли. Наоборот, еще сильнее разожгли огонь революции, да еще и расчистили дорогу Раджави и его исламским социалистам, позволив им выйти на первый план. Однако, как и в случае с Хамини. «Никаких доказательств нет!» «Как говорил старина Цицерон, «qui продаст, qui bono!» блеснул звучной латинской фразой, считавший себя интеллектуалом Вэнс. «К сожалению, мотив еще не доказательство», ответил Тернер. «Ну а убийство видных шахских военных и чиновников?» спросил Бжезинский. «Это могли сделать и исламисты», сказал Тернер. «В порядке мести». Эти фанатики на все способны. Впрочем, почти все их главари мертвы, и правду мы вряд ли узнаем. «Да это уже и не важно», – откликнулся Мондейл. «Важно, что теперь в Иране прокоммунистическое правительство». «Ну, строго говоря, раджави и его сторонников нельзя назвать коммунистами», – вмешался Вэнс. «Их идеология – это микст из социализма, ислама и национализма». Есть там и коммунисты, например, партия Туде, но они на вторых ролях. «Нам от этого не легче», — отрезал Мандаил. «Мы потеряли наши позиции в Иране, а русские заполучили базы в Персидском заливе и выход к Индийскому океану. Вся стратегия окружения России за последние три с лишним десятилетия летит к черту. Может, стоило высадить в Иране наши войска и помочь Шаху подавить революцию?» «Мы обсуждали этот вопрос еще в феврале», — сказал Вэнс. «Это неизбежно привело бы к столкновению с русскими. Не забывайте, у Советов и Ирана есть договор еще 1921 года, позволяющий русским ввести войска в Иран в случае угрозы их южным границам. Так что они были бы в своем праве, а мы выглядели бы агрессорами, воюющими за коррумпированную, непопулярную тиранию. Вам мало Вьетнама?» особенно учитывая, что выборы не за горами. «Провести высадку в Иране мы смогли бы», вмешался Воткинс, даже несмотря на противодействие русских кораблей с Камор и из Йемена, хотя потери были бы серьезными. Но дальше шансы на успех были бы весьма малы. Нам пришлось бы действовать на достаточно удаленном ТВД с крайне растянутыми коммуникациями, а у русских все было под боком. К тому же Иран... очень нелегкая страна для сухопутной войны. Наши аналитики провели подсчеты, поддержал адмирал Мейер, и пришли к выводу, что первые полгода войны в горной стране с многочисленным фанатичным и враждебным населением, имеющим поддержку Советов, стоило бы нам пять тысяч убитых. Это если бы русские напрямую не послали в Иран войска, и если не учитывать риск перерастания конфликта в большую войну с Советами. Армия, конечно, выполнит любой приказ, но как военный я хочу сказать, что шансов на победу не было совсем. Да и нация вряд ли приняла бы новую войну за два океана от Америки. Однако в 1941-м британцы и русские заняли Иран быстро и без проблем, вмешался Бжезинский. «Тогда была иная ситуация», — ответил Вэнс, с неприязнью посмотрев на того и вспомнив строки из «Вашингтон-Пост». Кому-то может показаться, что Бжезинский стоит на полезных позициях ястреба. На самом деле он не ястреб и не голубь, а сойка, тщеславная, болтливая и назойливая. Мало кто в Иране хотел драться за непопулярного старого шейха, а желающих драться за революционную идею нашлось бы много, сказал Сайрус. Да и русские тогда были вместе с британцами, а не против». «Так что же мы можем сделать для исправления иранской ситуации?» – спросил президент. «Пока что немногое», – ответил Бенс. «Этот Раджави то ли сам такой умный, то ли слушает хорошие советы, но он очень ловко ведет свои дела, избегая ненужного радикализма и глупостей, свойственных революционерам. Он сумел привлечь на свою сторону и крестьян, наделив землей в соответствии с законами ислама, и рабочих новыми социальными гарантиями». Бизнесменов снижением налогов и льготными кредитами, военных планами создания современной профессиональной армии, национальные меньшинства предоставлением автономии, средние слои программы модернизации и демократизации. Он привлек даже часть духовенства, среди которого произошел раскол, и теперь они выясняют отношения друг с другом. Он свел на нет безработицу, организовав для городской бедноты общественные работы, примерно как у нас при Рузвельте. Пострадали от него в основном экспроприированные помещики и представители шахской элиты, но их мало, и в Иране они не имеют поддержки. А еще, придя к власти, он приказал схватить и расстрелять всех уголовников. Для нас это, конечно, варварство, но Тигеран, по свидетельству журналистов и дипломатов, стал одним из самых безопасных городов мира. Так что его правительство весьма популярно, и сил готовых выступить против него я в ранее не вижу. Втянуть Иран в войну с соседями тоже не получится. С Пакистаном и Афганистаном у них отношения налажены, с советами тем более. Турции втравливать в это слишком рискованно, там многие районы похожи на бочку с порохом, да и русские явно в стороне не останутся. А мы не можем рисковать последней базой в Средиземном море. Ведь марокканские базы еще не построены, да и далеко они. Можно было бы рассчитывать на Ирак, точнее, на тамошнего вице-президента Хусейна. Этот парень имел с нами контакты еще в 50-х. Нет, нашим агентом он не был, но мы неплохо сотрудничали от случая к случаю. В последнее время он все больше прибирал власть к рукам. Если бы прибрал окончательно, то я готов поставить мой ролекс, что через год началась бы война Ирака с Ираном. Но вместо этого Хусейн был расстрелян, хотя я не понимаю, откуда этот старый маразматик Аль-Бакр мог обо всем узнать. Так что теперь ни на какие авантюры Ирак не пойдет. «Сайрус, у вас есть конкретные предложения?» – спросил Картер. «Дипломатия в данном случае бессильна, развел руками госсекретарь. «А экономическое давление?» – уточнил Бжезинский. «Санкции, замораживание аваров, отказ в кредитах по линии МВФ и так далее...» «Не поможет», – ответил Венс. «Европа и Япония на санкции не пойдут. Они еще от топливного кризиса не оправились. А в одиночку мы ничего не сделаем. Замораживать авуары? А на каком основании? В Иране ситуация свободнее, чем в большинстве соседних стран. Есть легальная оппозиция и оппозиционная пресса. Прошли выборы, которые международные наблюдатели, в том числе и наши, признали свободными и честными». Раджави даже собственность иностранных компаний национализировать не стал. Только заставил пойти на уступки работникам в соответствии с новыми законами и повысил налоги на добычу полезных ископаемых, объявив о планах выкупа соответствующих предприятий в течение 10 лет по рыночной стоимости. Если сейчас заморозить их авуары, это будет очень плохая реклама нашим банкам. Нас ославят ворами по всему миру. Нам это надо? «Что до отказа в кредитах, то Раджави — это как слону дробина. Он договорился о кредите с русскими, расплатившись иранскими товарами. Часть кредита засчитана как арендная плана за базы, так что пока ему хватит. К тому же ему досталась большая часть иранского золотого запаса, находившейся в Тегеране». Венс поморщился. Ведь говорили же Шаху, что золото надо держать у нас или хотя бы в Европе. Но этот азиат никому не доверял и предпочел разделить золото на части и большую часть держать под боком. Вот Раджави захватил это золото, которое не смогли вывести. «И почему не смогли?» — поинтересовался Мондаилл. «Шах и его люди рассказывают какой-то бред», — ответил Венс, «Якобы отказали замки дверей, ведущих в хранилище. А ломать их не было времени. Система защиты устроена на совесть». «Раз дипломатия не в состоянии помочь, может быть, у ЦРУ найдутся решения?» — недовольно спросил Картер. «Найдутся, мистер президент», — отсказал Тернер. «А насколько они понравятся, вам судить. Я предлагаю играть на разжигании внутренних противоречий». Национальные меньшинства против персов и друг друга. Суницкое меньшинство против шиитского большинства. Рабочие против предпринимателей. Крестьяне против горожан. Клерикалы против секуляристов. Но эта игра в долгую. Быстрого результата ждать не стоит. Ладно, за неимением лучшего примем это. А вас, джентльмены, Картер взглянул на Мейера и Воткинса. «Я прошу разработать меры по противодействию русским базам в Персидском и Оманском заливах». Генерал и адмирал дружно кивнули. «Кстати, о Персидском заливе», — сказал Бжезинский. «Там есть еще одна страна, которая для нас важна не меньше Ирана, а то и важнее. Я о Саудовской Аравии. Когда убивают сразу двух принцев...» один из которых был наследником престола, а другой фактически представителем королевства на Западе и был вхож в самые высокие круги, это не шутки! Удалось что-то выяснить о покушениях? — По Майами ничего, — ответил Уэбстер. Разве что пробили брошенную пусковую трубу от Блоупайпа. Ракета украдена восемь месяцев назад с армейского склада в Британии. Предположительно, Ира. Больше никаких следов, как и свидетелей и описаний покушавшихся. «Да вы и сами знаете, что такое Майами. Бандит на бандите. Надо бы ввести туда Национальную гвардию и разворошить до дна. Да кто ж даст это сделать, особенно перед выборами? Голоса латиносов и черных нужны всем. А Ницца?» — спросил Бжезинский. «Тоже глухо», — махнул рукой Тернер. «Французы выяснили о брошенных контейнерах, что ракеты «Милан» похищены с армейских складов полгода назад. Больше никаких зацепок». «Да и попробуй найти арабов на юге Франции, где их до черта!» «Так это арабы?» – спросил Картер. «Другие версии недоказуемы», – ответил директор ЦРУ. «И кто теперь станет наследником престола?» – спросил Мондейл. «Пока непонятно», – вздохнул Венс. «Идет борьба разных ветвей, кланов и отдельных принцев». «И, похоже, это надолго», – усмехнулся Тернер. «Там этих принцев как собак нерезанных». Похойный Фахт был сильной личностью, да и Бандар ему не уступал, а их родич, нынешний король, слабоват и талантами не блещет. «Мы можем как-то повлиять?» — спросил Картер. «Сомневаюсь. Лезть в этот средневековый серпентарий себе дороже, разве что попробовать надавить через счета и недвижимость на Западе, но сначала надо решить, кто нам нужен». — Вот и займитесь вместе с Сайрусом поиском подходящей кандидатуры, — велел Картер. — Кстати, удалось что-то выяснить об этой армии освобождения исламских святынь? — Немного, — хмуро ответил Тернер. — Есть такая. Появилась недавно, активно вербует молодежь. С некоторых пор весьма популярна у молодых фанатиков. Хотя не только молодых. После покушения на Ближнем Востоке и в Европе схватили несколько связанных с этой армией групп, Но дальше концы проследить не удалось. Эти типы и сами толком ничего не знают. Единомышленники созывают их на конкретное совместное дело, а в остальном они сами по себе. «То, что они опасны, уже доказано», — сказал Картер. «Надо узнать о них как можно больше. Если удастся найти хоть какие-то связи с русскими, докладывать немедленно». Будет исполнено, мистер президент. Хотя не думаю, что тут замешаны русские. Вроде крупных конфликтов с саудитами у них пока не было. А Йемен, спросил Бжезинский, русские там наступили с саудитом на больную мозоль. Если вы о северном Йемене, то нет никаких фактов о причастности русских к провалу заговора против Аль-Хамди. А аренда островов Ханиш никак напрямую с этим не связана». Да и провал этого заговора ни в малейшей степени не был нашим провалом, как и провал авантюры Рубая-Али в Южном Йемене. В первом случае обделались саудиты, во втором — китайцы, которые даже известить нас не соизволили. «Вы легко на это смотрите, Сайрус», — вскинулся Бжезинский. «Русские получили контроль над входом в Красное море на пути из Персидского залива к Суэцу. Наша работа в Египте по устранению просоветских элементов и встраиванию садатов в союз с нами обесценена больше, чем наполовину. Русские держат руку на нефтяном кране Европы и могут закрыть его в любой момент. — Мне это нравится ничуть не больше, чем вам, сбигнев, раздраженно произнес Вэнс. — Но что, по-вашему, я должен делать? В отчаянии биться головой о стену? Не думаю, что это поможет. — Что до Южного Йемена? то там русские, похоже, и впрянь все знали заранее. И я этому не удивлен. Они уже больше десяти лет там окопались. У них там полно специалистов, военных, советников, ну и шпионов тоже. Неудивительно, что авантюра Рубайя-Али провалилась. Больше удивляет, что ему хоть кого-то удалось убить. Есть у меня подозрение, что русские этими людьми не очень-то и дорожили по какой-то причине. Вообще, джентльмены... «Меня не покидает ощущение, что какой-то сильный и очень знающий игрок двигает фигуры из-за кулис». «У меня оно тоже есть», — усмехнулся Тернер. «Но, как говорят русские, ощущения к делу не пришьешь, а вот с доказательствами проблемы». «Кстати, о доказательствах», — вмешался Мандаил. «Удалось что-нибудь найти о высадке русских на те острова у берегов Амана?» «К сожалению, ничего», — помотал головой Мейер. Я был в Омане, говорил с оманскими военными и британскими советниками с тех островов. Кузены учили язык вероятного противника. Среди оманцев тоже есть учившиеся в России. Все они в один голос утверждают, что слышали в эфире переговоры на русском. Но записать никто не додумался. Иначе сейчас у нас было бы доказательство агрессии русских против Омана, а не слова оманцев и британцев против слов Москвы. Были те русские разговоры в эфире? Не были. «А о чем конкретно были эти разговоры?» – поинтересовался Мандейл. «Это невозможно перевести, господин вице-президент», – усмехнулся генерал. «Но неужели нельзя было ничего узнать на месте?» – не мог успокоиться Бжезинский. «Разговорить южно-еменских солдат, высаживающихся на островах, местных жителей, сунуть взятку?» «Все это мы делали», – вздохнул Тернер. «Южно-еменские войска, прибыв на острова, никого там не застали». Им сказали, что острова освободил секретный южно спецназ. Они только видели уходящие в море корабли под флагами южного Йемена. Аборигены островов, когда началась стрельба, благоразумно попрятались по подвалам. Говорят, были какие-то вроде как в южно-еменской форме, кричали что-то непонятное, на амансов и еменцев вроде не похожи. Впрочем... Эти островитяне мало где бывали, кроме родного архипелага, и не отличат русского от японца, а их обоих от француза. «Надеюсь, никто не будет отрицать вмешательство русских на коморах и то, что они все знали заранее», — спросил неугомонный Бжезинский. «Глупо отрицать очевидное», — пожал плечами Вэнс. «Русский спецназ видели все жители Морони, как и русские субмарины, входящие в порт. Да русские сами не отрицают». Кстати, и Абдараман с Денаром заявили на процессе, что схватили их именно русские. Этот подонок Денар. Бжезинский, не сдержавшись, треснул кулаком по столу. Держите себя в руках, Сбигнев призвал к порядку картер своего советника по национальной безопасности. Прошу прощения, мистер президент, нахмурился Бжизинский, но как подумай об этом, негодяе. Вот что бы ему стоило сдохнуть в бою с русскими на этом паршивом островке вместе со своей бандой, вместо того, чтобы распускать язык на этом процессе? Никто не нанес нам столько вреда со времен Розенберга и Фукса, даже Элсберг и Эйджи. Но Розенберг и Фукс хоть были идейными коммунистами, от них странно бы ожидать чего-то иного. Элсберг и Эйджи – блаженные идеалисты, которых на пушечный выстрел нельзя было подпускать государственным секретом, А этот! Там же никакой идеализм и никакие убеждения сроду не ночевали. Единственное, что интересовало этого подонка – деньги и дешевая слава. И так все растрепать! Из-за этого мерзавца множество наших верных друзей в Европе и Африке поплатились кто карьерой, а кто свободой. Да и у нас в Штатах полетели головы. При этих словах Тернер и Мейер скривились, но промолчали. «Не понимаю, что вас так удивляет, Збигнев», – сказал Вэнс. «Наемники – продажные твари. Их надо использовать, но доверять им – боже упаси. А чем им платят – деньгами или их собственной шкурой – это зависит от конкретной ситуации». «А за что русские купили динара?» – спросил Мандейл. Коморские власти не в счет. Теперь это марионетка Москвы». «Тут есть разные варианты», – ответил Венс. «Деньги, хотя зачем они в тюрьме? Жизнь, обещание отпустить на свободу и, или, скажем, устроить побег – А может, все было проще, и Динару дали понять, что если он не будет откровенен, как на исповеди, Суалих скормит его крокодилом. Или русские не поленятся отвезти его в Россию и предложить на обед белым медведям. Но вообще-то в том, что русские заранее проведали о планах Динара, нет ничего мистического. Могли купить кого-то в банде Динара. Как я говорил, наемники – продажные подонки. За хорошую цену продадут папу с мамой и похвалятся удачной сделкой. Могли завербовать кого-нибудь из приближенных Абдермана. Правоверные весьма уважают Бакшиш. Вэнс усмехнулся. А могла быть утечка у лягушатников или у южноафриканцев. В Южной Африке полно коммунистических агентов, а во Франции красные укоренились больше века назад, со времен Парижской коммуны. Кстати, о марионетках не совсем верно. Скорее, у русских и режима Суалиха симбиоз. Москва его защищает, кормит, натаскивает его цепных псов и не лезет во внутренние дела. А Суалих представляет базу и координирует с советами внешнюю политику. Однако, между нами говоря, эту коморскую историю нельзя считать нашим провалом. Это все затеяли в Париже и Претории, им и разбираться. Хотя показания Динара на этом процессе и русская база на Каморах весьма неприятны. неприятно. «Неприятно?» «Это когда дверью прищемило яйца», — проворчал Уоткинс. «А с этой базы русские могут угрожать путям из Персидского залива вокруг Африки». «Я хотел бы услышать предложение по Йемену и Каморам, джентльмены», — сказал Картер. «В южном и северном Йемене искать контакты с недовольными племенами и кланами», — ответил Венс. «Такие найдутся». Кому-то не хватило денег, кому-то власти, кто-то вообще не может забыть счеты многовековой давности. Дикари, но их можно использовать. И стоило бы действовать вместе с саудитами и оманом. По каморам. Поддерживать исламистов, сепаратистов на двух мелких островах, а также всяких горлопанов-патриотов, призывающих отобрать у французских колонизаторов исконно каморский остров Майотта. Если Сухалих их не поддержит, потеряет популярность. Если поддержит, сломает шею. А вот силовые акции в этих странах исключены, пока там есть русские базы. — Кстати, о базах, — сказал Мондейл. — Что там с Камбоджей? — Мало русскому медведю базы во Вьетнаме, отнятый у нас, между прочим. Так он и в соседнюю страну залез. — Да уж, наш пострел везде поспел, так, кажется, говорят русские, — усмехнулся Мейер. Такой прыти советы не проявляли и при Хрущеве. хотя нет никаких доказательств их причастности к восстанию против Полпота. Очень может быть, что это самодеятельность вьетнамцев, которые давно уже были на ножах с диктатором. Русские впервые отметились в Камбодже после взятия Пномпеня, прислав посольство и гуманитарную помощь для населения. «Ну и тут они свою партию разыграли мастерски, поломав нам всю игру», — сказал Вэнс. «Мы планировали вместе с китайцами создать правительство в изгнании». Где главной силой был бы полпот и его отряды, а формальным главой для всего мира кто-то менее замаранный, например, бывший король Сианук или бывший премьер Сон-Сан, и представить это правительство В ООН и других международных организациях как законную власть Камбоджи, обвинив Вьетнам в агрессии и оккупации, ну и через это правительство дестабилизировать новый режим в Камбодже. К сожалению, из-за нашей ссоры с Китаем дело забуксовало. А тем временем русские как-то сумели подъехать к Сиануху и Сонсану и предложили им должности президента и премьера в коалиционном правительстве Камбоджи. Причем новые правители Камбоджи Сопхим и Пенсовам готовы довольствоваться должностями вице-президента и вице-премьера. А почему нет, если штыки по-прежнему будут в их руках? Сианук и Сонсан обдумывали это предложение, когда о нем как-то узнал этот кретин Полпот и его подручные, и не придумали ничего умнее, как устроить покушение на обоих. Понятно, что после этого Сианук и Сонсан и слышать не хотели ни о какой коалиции с Полпотом, поспешили вернуться в Пномпень и занять предложенные им места. А Сианук – это имя, его еще с пятидесятых в мире хорошо знают, и в итоге новый режим стали признавать по всему миру. А мы остались с этими подонками полпотом, Йонгсари, к Хеосамфаном, Таммоком, которые замараны кровью и преступлениями по макушку, и с которыми в приличном обществе показываться нельзя. А ведь была мысль использовать режим полпота и его зверства для дискредитации коммунизма и пропаганды против советов и других коммунистических стран, сказал Бжезинский. Но тут вдруг эта пресс-конференция в Нампене с предъявлением документов, свидетельствующих, что Полпонт, Янксари, Кхео, Самфан во время учебы в Париже 50-х были завербованы ЦРУ и французской разведкой, а все их преступления были совершены по заданию Вашингтона и Парижа для очернения коммунистической идеи. Они действительно были завербованы? – спросил Картер пристально глядя на Тернера. Только правду, Стэн. Сэр, – вскочил Тернер, – это фальшивка. Мы никогда не вербовали этих типов. Я разговаривал с французами, они тоже все отрицают. Понятно, что в нашем деле в таких вещах не принято признаваться, но я им верю, так как знаю, что никакой вербовки с нашей стороны не было. Но если бы я этого не знал, я бы поверил этой фальшивке, так как сделана она рукою гения. И я не преувеличиваю, джентльмены, авторитетнейшие мировые эксперты признали ее подлинной. Так что теперь... Как бы мы и французы все не отрицали, как бы Полпот и компания не отпирались, для всего мира они останутся агентами американского и французского империализма, совершившими свои преступления по заданию западных хозяев, как выразилось московское радио. А теперь еще, меланхолично добавил Тернер, опускаясь в кресло, среди сторонников Полпота случился раскол. большая часть во главе с Тамоком рада возможности отмежеваться от обанкротившегося лидера и требует суда над шпионом и провокатором. Между ними и теми, кто остался верен Пол поту уже вовсю идут стычки с применением тяжелого оружия, так что теперь об использовании остатков войск Пол пота для дестабилизации Камбоджи можно забыть и вряд ли найдется фиктивный вождь нации со стороны, который захочет с этим связываться. — Так можно что-то сделать, — поинтересовался Картер. — Думаю, нет, мистер Президент, — покачал головой Вэнс. — Эту партию русские выиграли вчистую. Разве что пытаться искать ключи в окружении Сианука и особенно Сон Сана. Контакты с прежних времен имеются. — А вьетнамцы, — уточнил Мондейл, — как они приняли этот гамбит русских? — Полагаю, без восторга, — усмехнулся Венс. Они ведь наверняка рассчитывали, что их голос в Камбодже будет главным, а теперь, после появления русской базы и договоров с советами, Камбоджа получила большую автономию от Ханоя. Там ведь мало кто хочет быть марионеткой Вьетнама. А Москва далеко, и в их дела лезть не будет. Так что эти разговоры с русскими Пномпене явно восприняли как дар небес. Вьетнамцы должно быть чувствовать себя ограбленными, но деваться им некуда». Отношения с Китаем ухудшаются, о нас и говорить нечего, со странами АСЕАН тоже не блестяще, опора на русских для них жизненно важна, к тому же русская делегация, возвращаясь из Камбоджи, завернула в Ханой и наверняка привезла вьетнамцам что-нибудь, что их утешило. «Раз уж тут упомянули Китай», — произнес Бжезинский, — «я бы хотел узнать, какого черта там происходит». Со времен Киссинджера и Никсона дела развивались в правильном направлении, и вдруг все полетело под откос. Кто все же взорвал Дэн Сяопина и Едзянина? «Неизвестно», — пожал плечами Тернер. «Мы задействовали всю нашу агентуру на Тайване, но ничего не нашли. Если это тайваньцы, то они все предельно засекретили даже от своих, в курсе лишь Цзян Цзинго и несколько самых верных его людей». Хуага Фэн... Тоже под большим подозрением, но проверить его мы не можем. Наши возможности в Китае сильно ограничены. А как насчет русского следа, вновь вступил Бжезинский. Исключено, отрицательно мотнул головой директор ЦРУ. У русских нет таких возможностей в Китае. Если бы они были, они их использовали бы, чтобы убрать Мао, как только он начал им гадить. Кроме того, русские от этих покушений ничего не выигрывают. Пекин как был враждебен с советским ревизионистом, так и остался. Зато с нами отношения испорчены, воскликнул Бжезинский. Это верно, кивнул Венс. Китайцы, обвинив во всем Тайвань, уперлись в желание его покарать. Мы, понятно, не можем им позволить напасть на Тайвань. После такого все союзники потеряют веру в нас. Но и китайцы не могут отступить. Азиаты, что вы хотите. Сохранение лица для них превыше всего. «Будь жив Джоэн Лай, этот великий человек, возможно, нашел бы выход. А так наши отношения с Китаем зашли в тупик, и выхода я не вижу». «Вот в Москве радуются», — проворчал Бжезинский. «Думаю, радующиеся есть и в Пекине», — откликнулся Венс. «Хуа у власти всего три года. Он не может дать слабину. Свои сожрут. Его позиции так были не очень прочны. Группа Дэна им всерьез угрожала». Зато теперь он, используя форс-мажор, избавился от всех сторонников Дэна и Едзяньина, да и остальных соперников крепко прищемил. И к тому же получил возможность сплотить нацию против внешнего врага, Тайваня и нас. Так что еще вопрос, где рады больше, в Кремле или в Джуннаньхае? А нам остается только ждать, пока китайцы не отвлекутся на что-то другое. — Легко сказать, — вмешался Мейер. Китайцы собрали два миллиона солдат на берегу Тайваньского пролива. — Ничего, пролив широкий, китайцам его не перешагнуть, — заметил Воткинс. А седьмой флот всегда наготове. Завидую я вам военным, — улыбнулся Венс, Как все у вас ясно, четко и просто. — Возврат 1958, — прищурился Мандел, двадцать лет нашей дальневосточной политики можно спустить в сортир. «Предложите выход, мистер-вице-президент», — отозвался Венс. «Джентльмены, полагаю, мы достаточно подробно обсудили наши проблемы в Азии», — подытожил президент. «Я решил принять прозвучавшие здесь предложения по Ирану, Афганистану, Пакистану, Саудовской Аравии, Северному и Южному Йемену, Камбоджи, Китаю, а также Коморам. Исполнение я возлагаю на вас и ваши ведомства в соответствии с их компетенцией. А теперь перейдем к делам Европы».